Конечно, никаких цифр мозг при оценке разных ситуаций не складывает и по формулам не считает. Цифры это вообще искусственная придумка математиков, чтобы сделать процесс подсчёта видимым сознанию. Но ведь и внутри компьютера нет никаких цифр. Там одни только электрические сигналы, так же как и в мозгу только в машине электричество из розетки, а в мозгу его вырабатывают клетки. Мозг и компьютер работают по одной логике. Только компьютер быстрее. Почему же тогда компьютер до сих пор не мыслит? Мы работаем над этим. В 1949 году был создан первый электронный ламповый компьютер. За 50 лет развития мощность и память компьютеров выросли в десятки миллионов раз. Стоимость одной логической операции снизилась в несколько миллионов раз. Объём процессоров в тысячи раз. Компьютерная эволюция идёт по классической экспоненте. Каждые полтора-2 года Мощность и память компьютеров удваиваются. В 1994 году специалисты предсказали, что суперкомпьютер мощностью в 1 терафлопс, 10 в 12 степени операций в секунду, появится в двухтысячном году, а он был создан компанией Intel в декабре 1996 года. В 1998 году по заказу Министерства энергетики США фирма IBM создала суперкомпьютер Pacific Blue мощностью 4 терафлопса, который работает как 15 тысяч персональных компьютеров, а объем его памяти в 80 тысяч раз больше, чем у персоналок. Этой памяти достаточно для хранения полных текстов всех 17 миллионов книг, собранных в самой большой библиотеке мира Библиотеке Конгресса США. В 2000 году по заказу стоимостью 85 миллионов долларов того же Министерства энергетики США был создан суперкомпьютер White Version мощностью 10 терафлопсов. В начале 2000 года фирма IBM официально объявила о том, что выделяет 100 миллионов долларов на создание суперкомпьютера в 1000 терафлопсов под названием Blue Gene и планирует закончить этот проект к 2005 году. Такой суперкомпьютер будет иметь высоту всего 2 м, и занимать площадь 4 квадратных метра. Планируемая быстродействие миллиард миллиардов операций в секунду, что эквивалентно 2 миллионам современных персональных компьютеров. BlueGene будет в 1000 раз сильнее, чем знаменитый Deep Blue. 1 терафлопс который в 1997 году обыграл чемпиона мира по шахматам Гари Каспарова. Создана программа Bacon, которая обрабатывает результаты наблюдений и находит закон, которому они подчиняются. Когда в неё ввели данные наблюдений положений планет, она выдала закон Кеплера и закон всемирного тяготения Ньютона. Открытия, на которые человечество затратило сотни лет, были сделаны за несколько секунд. Через 10-15 лет мощности в 1 терафлопс достигнут уже персональные компьютеры при той же стоимости в тысячу-полторы тысячи долларов. Что же может противопоставить этому человеческий мозг? Человеческий мозг содержит около 10 миллиардов нейронов, выполняющих функции логических элементов и памяти. Быстродействие этих элементов, основанное на химической природе, невелико, около 1 сотой секунды. И скорость передачи информации мала, порядка 30 м в секунду. Это не идет ни в какое сравнение с электронным чипом, совершающим порядка миллиарда операций в секунду и передающим сигналы электрическим током со скоростью около 300 тысяч километров в секунду. Рано или поздно количество перейдет в качество. Знакомые с темой граждане полагают, что человечество в 21 веке разделится на два враждующих лагеря. Одни, расисты и нью-лудиты, будут яростно отстаивать интересы своего вида. Другие примутся воевать за разум, в какой бы форме он ни был воплощён. Война севера и юга против рабства машин и за предоставление прав искусственному интеллекту. Эра мыслящих машин уже забрезжила на горизонте. Первые нейрокомпьютеры существуют, но пока они слишком специализированны и слишком дороги. Поэтому применяются только метеорологами и военными. Но уже постепенно начинают переходить к практическим бытовым задачам. Вот, например, нейросистема слежения за дорожным движением. Рядом с каждым светофором устанавливается видеокамера. Нейрокомпьютер распознаёт номера всех проехавших через перекрёсток автомобилей и передаёт эти данные на центральный пост. В тех редких городах, где такая система уже установлена, жизнь угонщиков и лихачей заметно осложнена. Во mnogм картина с нейрокомпьютерами сейчас похожа на ситуацию начала 70-х, когда электронную вычислительную машину могли себе позволить только крупные научные центры и головные офисы корпораций. Любопытно, но даже на экономику нейросети окажут, как считается, самое удивительное воздействие. Например, Сергей Шумский известный в России и за рубежом специалист по искусственным нейросетям считает, что нейрокомпьютеры с их гигантской обрабатывающей мощью сгладят экономические и биржевые колебания, поскольку смогут подвергнуть анализу временные финансовые ряды и дать достаточно достоверный прогноз рынка.